Глава 32. Общей погибелью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное время. Немало разбойников бродили среди бела дня при оружии, будто бы для самозащиты. По полям хватали прохожих, не разбирая свободных, и рабов, и заключали в эргостулы помещиков. Под именем новых коллегий, Собирались многочисленные шайки, готовые на любые преступления. примечание Эргостулы. Казармы и тюрьмы для рабов в имениях. Против разбоев он расставил в удобных местах караулы. Эргостулы обыскал. Все коллегии, за исключением древних и дозволенных, распустил. Списки давних должников казны — дававший больше всего поводов к нареканиям, он сжег, спорные казенные участки в Риме уступил их держателям. Затянувшиеся процессы, в которых унижение обвиняемых только тешило обвинители он прекратил, пригрозив равным взысканием за возобновление иска. Примечание равным взысканием, то есть если обвинитель не мог доказать обвинение, он сам подвергался тому наказанию, которое грозило обвиненному. Чтобы никакое преступление или судебное дело не оставалось без наказания и не затягивалось, он оставил для разбирательств и те тридцать с лишним дней, которые магистраты посвящали играм. примечание игры магистратов давались ими при вступлении в должность в дополнение к тем играм, которые устраивались в обычные и без того же многочисленные праздничные дни. К трём судейским декуриям он прибавил четвёртую, низшего состояния, назвав этих судей двухсотниками и отдав им тяжбы о небольших суммах. Примечание. Двухсотниками. От Сенза в двести тысяч сестерциев. Из трёх прежних судейских декурий одна была в своё время отменена Цезарем, но потом восстановлена Антонием. Судей он назначал только с 30 лет, то есть на 5 лет раньше обычного. Примечание с 30 лет, по-видимому, ошибка Светония или переписчика, так как судьи даже до августа избирались с 25 лет. И лишь когда многие стали избегать судейской должности, он нехотя согласился, чтобы каждая декурия по очереди в течение года была свободна от дел, и чтобы в ноябре и декабре обычных разбирательств Вовсе не производилось. Примечание, на ноябрь и декабрь приходилось особенно много праздников, в том числе Плебейские игры с 4 по 17 ноября и Сатурналии с 17 по 21 декабря.